А он мне почему-то снится. Давным-давно быльем все поросло. Он снится и дрожат ресницы, он снится мне светло и хорошо. Тогда мы с ним все в миг перевернули, расстались в одночасье навсегда. Он снится и дрожат ресницы. Он снится, значит вновь пришла весна, возможно как-то раз в дождливый вечер, мы встретимся ведь прошлое светло, Он скажет, ну зачем ты часто снилась? Он скажет, как же было все давно.